Глава тридцатая Свияжский взял под руку Левина и пошел с ним к своим. Теперь уж нельзя было миновать Вронского. Он стоял со Степаном Аркадьичем и Сергеем Ивановичем и смотрел прямо на подходившего Левина. «Очень рад. Кажется, я имел удовольствие встретить у княгини Щербацкой, сказал он, подавая руку Левину.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 От своих столов к губернскому И начались выборы «Направо клади!» Шепнул Степан Аркадьич Левину Когда они вместе с братом Вслед за предводителем подошли к столу Но Левин забыл теперь тот расчет Который объясняли ему И боялся, не ошибся ли Степан Аркадьевич Сказав «направо» Ведь Снитков был враг